Глава четвертая. Афродизиаки. О том, что стимулирует либидо, а также о том, что напоминают висящие плоды авокадо и афолической форме банана. Афродизиаки – это возбуждающие средства. Самый эффективный афродизиак – это, конечно же, сама любовь. Но человечество, предпочитающее более легкие пути, спокон веков искало пудру рога-носорога, мифических животных каменьев и трав, способных открыть двери блаженства. Маги и шаманы под видом афродизиаков продавали разные снадобья. Сегодня и функции выполняются секс-шопы, которые продают подозрительные порошки из того же рога-носорога, который, между прочим, внесет в Красную книгу и охраняется законом. Вместо жаб и змей в аптеке или в магазине можно найти афродизиаки, которые всесильными назвать нельзя, но все-таки они тонизируют и стимулируют либидо. Но, предупреждаю, к сожалению, Они не помогают тем, у кого есть серьезные психологические проблемы или проблемы со здоровьем. Мировой интерес к вопросам секса привел к открытию возбуждающего действия ряда пищевых продуктов. Возбуждать может вкус, запах, химический состав и даже внешний вид еды или эти свойства в их сочетании. Ниже я приведу ряд продуктов, приготовив блюда из которых вам удастся поднять сексуальный аппетит вашего любимого. Один из самых известных афродизиаков – женьшень, старинный корень, пришедший к нам из Азии. Его используют для стимуляции либидо, а также для борьбы с легкими нервными расстройствами. Он тонизирует. Женьшень хорошего качества можно найти на его родине в Корее или Маньчжурии, или же в аптеке в виде капсул. В раковине устрицы находится не только радость для гурманов, но и олигоэлементы, такие как, например, цинк, который стимулирует секрецию тестостерона, гормона удовольствия. Великий соблазнитель Казанова, Обожал устрицы еще и за их форму, напоминающую женский половой орган. Стимулирующим эффектом наделен экстракт колы, извлекающийся из зерен африканского дерева, содержащего кофеин. Правда, кофеин действует лишь короткое время. Королевское желе – субстанция, которую вырабатывают пчелы для кормления своих королев маток. Оно давно известно своим тонизирующим и возбуждающим действием. Это животный аналог женьшеня, и он призван стимулировать рост аппарата воспроизводства у пчелиных маток. В королевском желе есть полезные аминокислоты и витамин В. Для того, чтобы быть эффективным, оно должно быть свежим, собранным не более года назад и правильно сохраненным. Хранить его надо в холоде, ибо при комнатной температуре оно теряет свои позитивные качества. Пчелиная пыльца – это сверхпища. Она содержит практически все известные питательные вещества, богата аминокислотами, витаминами, минеральными солями, ринк, супероксидисмутазой, препятствующей старению. Пчелиная пыльца используется атлетами всего мира для укрепления сил и повышения выносливости. Опрос долгожителей показал, что они ели пыльцу в огромных количествах годами, создавая динамичную питательную основу для долгой и здоровой жизни. С точки зрения возбуждения сексуального интереса пчелиная пыльца – один из самых эффективных продуктов. Мед – сладкий эликсир, который производят пчелы из цветочного нектара, иногда называют пищей богов. Существуют сотни медовых ароматов – Они зависят от цветов, с которых пчел собирали нектар. Все эти запахи уникальны. От тяжелого глубокого аромата каштанового меда до легких увлажняющих губ и запахов лаванды и дикого чабреца. Мед особенно почитают за те действия, которые он оказывает на половую жизнь. Он лучший восстановитель сексуальной энергии и входит во все рецепты возбуждающих блюд вместе с орехами, фруктами, яйцами и мясом. Мед можно есть только натуральный. негретый и нефильтрованный, сохраняя его натуральный вкус. Цинк тоже стимулирует либидо. Он входит в состав спермы и участвует в работе механизма удовольствия. Морепродукты содержат цинк в большом количестве. Он играет колоссальную роль в сексуальности мужчин. Сексологи предписывают его пациентам для укрепления слабого либидо. Магний является прежде всего отличным регулятором равновесия нервной системы. Он снимает напряжение, стрессы, успокаивает. Любители шоколада наверняка знают, что он содержит магний. Хотите хорошего секса? Не ждите, когда мужчина придет к вам на свидание с коробкой шоколадных конфет. Дарите ему сами и носите в дамской сумочке не только презервативы, но и плитку шоколада. Этот элемент особенно рекомендуется робким, неуверенным в себе мужчинам. А следящим за своей фигурой женщинам можно порекомендовать магний во фруктах, сухофруктах, некоторых овощах и видах рыбы, а также в хлебе из муки грубого помола. Витамины b c и Е e тоже хорошие спутники любовного удовольствия. Они содержатся почти во всех сухих и свежих фруктах, таких овощах, как сладкий перец и сельдерей, в злаковых и в морепродуктах. Из специй – лучшие афродизяки, корица, красный перец, женьшень и кардамон, из трав – мята и сельдерей. Шалфей стимулирует гормональные секреции у женщин. Алкоголь и кофе стимулируют лишь ненадолго. В долгосрочном отношении наоборот ослабляют. а избыток алкоголя приводит к компотенции. Трюфель содержит растительный гормон, схожий с тестостероном, что придает ему стимулирующее действие. Мясо лягушачьих лапок содержит канторит, активный элемент, способствующий эрекции. Возвращаясь к шоколаду, надо заметить, что в нем есть серотонин, тип амфетамина, оказывающий возбуждающий эффект. Миндаль часто называют королем орехов, он богат рибофлавином, белком, витамином Е и кальцием. Его веками употребляли индусы и арабы-китайцы для сохранения половой потенции. АЮрведа, классическая индийская книга о здоровье, отмечает, что миндаль – хорошее питание для мозга, возбуждающее средство, а его масло обновляет спинномозговую жидкость. Барцепан, сладкое миндальное масло, десерт гурманов, считается особенно возбуждающим. Миндаль растет на Востоке, в Италии, Испании, Калифорнии и везде пользуется эротико репутацией. Загадочный артишок – это пленительная пища. Артишок больше всех плодов, не считая папайи, напоминает по виду женское влагалище. Его многочисленные листья похожи на многослойные губы, закрывающие сердцевину, нежную, свежую, защищенную шелковистой кожицей. Артишоки высоко ценятся французами. По их мнению, они разогревают гениталии. При приготовлении артишоки дают огромное количество отходов, в пищу идут только нижние сырые листья, остальное выбрасывают. Артишоки, фаршированные маринованными креветками, любовная пища, дающая незабываемое ощущение. Аспарагус, спаржа, проверенное временем лекарство от болезни простаты. Даже своей формы аспарагус напоминает фаллос. Спаржа содержит аспарагин, известный диуретик, который стимулирует работу мочеточников. Нежные побеги срезают и едят весной, чем моложе побег, тем он нежней. Варить спаржу нужно недолго, не переваривая. Богатую витамином А, фосфором, кальцием и калием спаржу по праву считают возбуждающей пищей. Авокадо. свое название этот плод получил от отстеков называющих так мужские яички. И действительно, свешивающиеся с дерева плоды авокадо на них очень похожи. Авокадо... Высокопитательный продукт, богатый белками, витамином А, калием и незаменимыми жирными кислотами, в рационе с успехом заменяют мясо. Авокадо – одно из составляющих салатов, его также мелко натирают или подают протертым, как гуакамол – любимое блюдо мексиканцев. Популярность его вышла за пределы Мексики и давно известна о его возбуждающем действии. Эти плоды доставляли Людовику XVI, страдающему половым бессилием. Существует множество разновидностей этого фрукта, Самый питательный из них – хаос, растущий в Калифорнии.